Я встретился с п а н ч е н л а м о й д е в я т о м не в монастыре т а ш и л у м п о а в старинном дворце д э й т я н п у о т ц а н где он живет летом. У ворот меня ожидала целая ассамблея сановников в старинных официальных одеждах. Они сидели рядами на ступенчатой галерее сообразно своему рангу. Путь от входа до приемной было бы невозможно повторить без провожатого. Узкие коридоры. неожиданные повороты, то спуски, то подъемы по крутым стертым ступеням. Дворец, несомненно, строился с расчетом на то, чтобы было удобно обороняться от неожиданного набега врага. Комната, в которой меня принял пан Чен Лама, отличалась от других помещений дворца прежде всего обилием света. Широкое окно открывало прекрасный вид на долину реки н я н ч у и окрестные горы. Солнечные лучи горели на желтом а т л а с е стен, на золоченой р е з ь б е к о т о р а я покрывала п о д п и р а в ш и е потолок деревянные столбы. Слева от окна стоял столик с армейским полевым телефоном. Всю остальную стену скрывали за с т е к л е н н ы е н и ш и заставленные бронзовыми статуями святых. Пока я вручал хата и усаживался, пан Ченлама оглядывал меня с нескрываемым интересом. по его юношескому лицу было видно, что и он разделяет то чувство любопытства, с которым я шел сюда. После того, как рассеялась неловкость первых минут визита, беседа потекла довольно непринужденно. Пан Чен Лама с большим удовлетворением отметил восстановление внутреннего единства в Тибете. в р а ж д е б н ы есть силы, говорил он. Старались раздувать раздоры между мной и Далайламой, чтобы разделить тибетский народ и властвовать над ним. Мирное освобождение Тибета положило этому конец. Внутренняя разобщенность исчезла. Речь Панченламы переводил почтительно стоявший за его спиной председатель коллегии совета исполнительного органа, который играл в Шигадзе такую же роль, как совет Колонов Лхаси у Далайламы. Другой с а н о в н и к сидел на полу, ведя запись беседы. Центральные власти, продолжал пан Ченлама, строго соблюдают соглашение о мирном освобождении Тибета. Они уважают религиозные чувства, нравы и обычаи тибетцев, открывают школы, больницы, магазины. У с т а р и т о р г о в ц ы з е м л е д е л ь ц ы скотоводы получают суды. Это очень важно для Тибета. За время поездки по Югу Тибета я убедился, что пан Ченлам и его администрация поддерживают культурное и хозяйственное начинание центра. Более того, коллегия совета сама сделала первые шаги в интересах благосостояния народа. Было, например, решено аннулировать проценты по долгам, существовавшим до 1951 года, а по новым долгам снизить их на одну треть. Однако особенно плодотворным было сотрудничество местной тибетской администрации и центральных властей после опустошительного наводнения, обрушившегося на район Шигадзы г ь я н д з е